В самом деле, несколько крутых поворотов привели их на берег реки, где в тот раз были такие скользкие камни, где теперь стало еще более скользко. Ветер бешеными порывами дул им прямо в лицо, налетал с моря, принося брызги воды. Райдергуд был верен привычке всех промышляющих на реке. Он подвел друзей к шести веселым грузчикам с подветренной стороны. Взгляните вот сюда, на эти красные занавески, адвокат Лайтвуд. Это грузчики, тот самый дом. Я же вам говорил, что он не убежит. Ну что, разве он убежал? По-видимому, это явное подтверждение слов доносчика не очень-то убедило Лайтвуда. И зачем же мы сюда пришли? Я хотел, чтобы вы сами увидели грузчиков и проверили, соврал я вам или нет. А теперь я один загляну в окно к старику, и тогда мы узнаем, дома ли он. С этими словами он, крадучись, скрылся в темноте. Юджин, я думаю, он вернется. Да. И доведет свое дело до конца. И в самом деле, Райдергуд вернулся очень скоро. Старика нет, и его лодки тоже нет. Дочка дома, сидит и смотрит на огонь. На столе стоит ужин, значит, старика ждут. Я узнаю, куда он отправился. Это мне не трудно. Кивнув им. Он опять пошел вперед, и скоро они добрались до полицейского участка, где Мортимеру когда-то пришлось опоздавать труп Джона Гармана. В участке все было так же чинно, тихо и в полном порядке, как прежде. И только фонарь, будучи простым фонарем, прикомандированным к полиции вне штатов, мигал на ветру. В самом помещении инспектор все так же сидел над своими бумагами, как и во время она. Он сразу узнал обоих друзей, но их появление нисколько его не взволновало. Даже то обстоятельство, что их проводником оказался Райдергуд, ничуть не отразилось на нем. Разве только, что, умокнув перо в чернильницу, он глубже спрятал подбородок в шейный платок, словно вопрошая без слов. «Ну, что еще ты там выкинул?» «Ничего, сэр, воистину совсем ничего». Мортимер Лайтвуд, вручил инспектору записи Юджина. Прочитав первые несколько строк, господин инспектор взволновался до такой степени, для него необыкновенной степени, что ему потребовался нюхательный табак. Но когда оказалось, что ни у кого нет ни понюшки, он прекрасно обошелся и без этого, и дочитал до конца. Прочитав, он обратился к честному человеку. «Тебе это зачитали?» Нет. Тогда тебе не мешает послушать.